Южный поход Наиболее крупным внешнеполитическим мероприятием Петра после Северной войны был Каспийский или Персидский поход в 1722-1724 годах. Условия для похода создались в результате персидских междоусобиц и фактического распада некогда мощного государства. 18 июля 1722 года из Астрахани по Каспию отплыл 22-тысячный русский отряд. В августе сдался Дербент, после чего русские из-за проблем с провиантом вернулись в Астрахань. В следующем 1723 году был завоеван западный берег Каспийского моря с крепостями Баку, Решт, астрабат Дальнейшее продвижение было остановлено угрозой вступления в войну Османской империи, которая захватывала Западное и Центральное Закавказье. 12 сентября 1723 года был заключен Петербургский договор с Персией, по которому в состав Российской империи включалось западное и южное побережье Каспия с городами Дербент и Баку и провинциями Гелян, Мазиндеран и Астрабат. По Константинопольскому договору от 12 июня 1724 года Турция признавала все приобретения России в западной части Каспийского моря и отказывалась от дальнейших притязаний на Персию.